Хотя Иен и стоял за спиной Трикса, как подобает приличному оруженосцу, но Трикс явственно почувствовал, его новый приятель готовится сигануть обратно в лодку. «С усиятельству Триксу и его оруженосцу Иену предложено гостеприимство и отдых в стенах замка», — выдохнув, стражник добавил. «Велено вас со всей любезностью припроводить в большую гостевую комнату и умыть с почестями. Барон будет ждать вас к ужину. Кроме слова припроводить, триксу всё понравилось. В хрониках и летописях слишком часто припровождали в тюрьму или на плаху. Со всей любезностью, конечно. И Эн бодрый прошёл от стены с окном до стены с дверью и воскликнул: "Ха, восемь шагов. Какая же у них малая гостиная, если это большая. Малая меньше. разъяснил Трикс. Это большая, не сомневайся. Мы тут 3 года назад на вечернюю попойку останавливались, когда к старому князю Дилану ездили. Или 4, добавил он помедлив. И все тут поместились? удивился Йен. Почему все на кровати спали тец с матерью? Мне на лавке у окна постелили. И Йен сомнением посмотрел на лавку. Я же тогда меньше был, Дубина. сказал Трикс. А у дверей спал капитан стражи, а вся челядь в малой гостевой, а прислуга во дворе и на конюшне. В дверь постучали, но открыли, не дожидаясь разрешения. Вошли два крепких лакея в выцвевших ливреях цветом барона Галана, возвышенное жёлтое на благородном синем. Они с натурой тащили здоровенную деревянную лахань. полную горячей воды. Следом суровая немолодая особа несла два холщовых полотенца и ковшик с куском мягкого травяного мыла. Трикс приободрился. Всё-таки подобающие почести ему оказали. Как только слуги вышли, Трикс разделся и бестремонно залез в лохань. Ая обиделся и ем. Ты сегодня уже купался, забыл? И вообще, оруженосец всегда моется после своего господина. И Ен засопел, пробормотал, что раз уж он сегодня купался, то ему бы и вымыться первому. И уселся у окна, разглядывая двор замка. Трикс намылился, с особым удовольствием взбил пену на голове. Подумал, что обливать господина водой дело оруженосца, но приказывать Ену ничего не стал, а сам взялся за ковшик. Все-таки оруженосец Иен неопытный, низкого происхождения и потому от природы непочтителен. Приведя себя в порядок, Трикс вытерся грубым, но чистым полотенцем, оделся, сказал, — Можешь помыться, мой верный оруженосец. Иен нагнулся над лоханью, подозрительно посмотрел на покрытую грязной мыльной пеной воду. Сунул в воду палец, внимательно изучил и вытер аж станы. сов вздох с духом сказал Я, наверное, мыться не буду. Я уже мылся сегодня. А два раза в день мыться это плохая примета. Как хочешь, Трикс не стал спорить. Это даже хорошо, что оруженосец будет чумазе своего господина. Когда начнётся торжественный ужин в мою честь, станешь за спиной. Понял? Когда я подниму правую руку, подашь туда салфетку. Когда протянуть эту рельку, можешь с неё всё доесть, прежде чем передать Локию. И не забывай подливать вино. Понял? Бокал должен быть полон. Понял, грустно сказал Йен. "Ты не бойся", успокоил его Трикс. "Я буду ровно половину съедать, а потом отдавать тебе. И перед тем, как подливать вино, можешь допивать остатки из бокала. Я скажу, что это знак моей особой милости". и ген повеселел. Барон Рыбак совсем не изменился с тех пор, как трикс с родителями гостил у него в замке. Только пузо выросло ещё больше. Лицо стало багровее, нос покрыла красная сеточка жилок. Галан восседал в позолоченном деревянном троне, положенному по его положению. Маленькую баронскую корону, золотой ободок с одним единственным красным камнем, он как раз снял. и вытирал с лба пот. Но взгляд барона остался цепким, умным, памятливым. Он мимолетно глянул в сторону остановившихся перед торном ребят, и Трикс понял, что его узнали. Узнали, но промолчали. Баронские чадо с домочадцами, сидящие за накрытыми к ужину небогатыми столами, тоже молчали. И жена, тощая, носатая, с зачесанными в гладкий узел черными волосами. И двое средних детей: сын лет 10 и девочка лет 7. Старшие служили оруженосцами или пажами при домах соседних баронов. Младших кормили няньки, к столу их не звали. И два младших брата барона, тоже толстые и пропитые, но по причине безземелья и безденежья, к тому же ещё и мрачные. И капитан баронской стражи, мужчина бравый, весь в шрамах, Но в не богатых доспехах и с нервно дёргающимся от старой раны правым веком. Колдуна у барона Рыбака не было. Колдуны не любят селиться в бедных замках мелких баронов, а замок был беден. Ветры же в окнах потемнели и почти не пропускали свет. С трона кое-где отстали тонкие листочки сусального золота. Ковры под ногами протёрлись, в канделябрах горело по одной свече. И не восковой, а сальной. Тор Галлан медлил. Облизнул губы, покосился на жену. Поднял взгляд за копченому потолку. Уставился на носки своих туфель. Трикс ждал. Либо Галлан решится признать его беглого наследника, либо объявит самозванцем. Если не признает, ох, кончилось бы дело одними лишь плетями. Барон Рыбак вдруг улыбнулся, просветлел, и сразу стало понятно, чем он заслужил прозвище Добрый барон. Трикс, Трикс-олье, мой мальчик, ты жив. Трикс облегчённо выдохнул и только сейчас понял, как у него вспотели ладони. Барон, приподнявшись в кресле, пристально посмотрел на него. Кто твой спутник? Иен, верный оруженосец, отчеканил Трикс. «Достойную оруженосец», — одобрительно сказал барон, — «не бросить своего господина в беде — славный поступок, который украсил бы и зрелого мужа благородных кровей. Идите ко мне, дети». Трикс с Иеном приблизились к барону. Галлан развел руки, обнял ребят и поцеловал каждого в макушку. От барона пахло вином, чесноком и псарней. «Будем праздновать спасение благородного Трикса. провозгласил барон: "Свечей, вина, ещё цыплёнка и тарелку". Трикс победно посмотрел на иена и подмигнул. "Мы подумаем, как тебе помочь", сказал Галан и потрепал иена по щеке. "Ах, как вырос шалопай! Узнаю, узнаю благородную кровь Селье, ваша светлость", возмущённо воскликнул Трикс. Барон крепкий палец барона нежно легли на его шею. Не благодари меня, верный оруженосец, сказал барон, улыбаясь. Я сделаю всё, чтобы помочь твоему господину. Ен растерянно посмотрел на Трикса, пожал плечами. Скажи что-нибудь, Трикс. Барон похлопал Ена по плечу, не спуская пальцев с шеи настоящего Трикса. Не стесняйся. Я благодарен вашей светлости за обещание помощи, бормотал Ен, покосился на Трикса, но «Вина благородному Триксу!» — крикнул барон и встряхнул Иена. Иен пискнул и замолчал. Трикс и без того онемел. Барон не мог спутать. Он же поймал его взгляд. Потом жарко дохнул в ухо барон. После ужина поговорим. Он оттолкнул ребят к концу стола. Как во сне Трикс встал за спиной Иена. Слуга всунул в руки Иена кубок с вином. поставил перед ним щербатую деревянную тарелку с поджаренным цыпленком. Иен наглянулся на Трикса, прошептал с паникой в голосе. «Я не хотел. Я не виноват». Но Трикс уже все понял. Осторожный Галлан не доверяет даже своим людям и хочет укрыть его, Трикса, от удара наемного убийцы. Вот почему он велел Иену изображать своего господина, а Триксу прислуживать за столом. Всё, как в истории из Граниса, рыцарем петли и палки, которому выпала честь быть оруженосцем Декарана Мудрова и принять за него мученическую смерть от четвёрки коней: Чалова, Воронова, Пегова и Буланова. После чего, изображавцы оруженосцы Декаран отвёз останки Граниса в свой родовой замок. Там поведал вассалам о своём чудесном спасении, собрал новое войско, и непременно отомстил бы за храброго оруженосца если бы не случившаяся эпидемия холеры